Глава 36. Пока я работаю над этой главой и вслушиваюсь в далекие голоса древности, меня накрывает волна суматошной современности. Новость вызвала нескончаемый поток возмущенных и глумливых комментариев в социальных сетях. Одни удивляются. Как такое возможно? Другие радуются. Давно пора было. Споры достигают точки кипения. Газеты и радиостанции допрашивают всегдашних экспертов. Ни минуты покоя. Мессенджер выплюнул неслыханное известие. Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе Бобу Дилану. Меня забавляет эта какофония в СМИ. Энтузиасты счастливы, что снобская литературная иерархия рухнула ко всем чертям. Скептики не верят в фальшивую продвинутость старомодного Нобелевского комитета. Они подозревают, что дело не в желании расширить понятие «писатель» сдуть с него сакральную пыль, и не в посрамлении церберов, охраняющих границы литературы от сомнительных личностей. В выборе академии им видится лишь оппортунизм и падкость до общественного резонанса. Самые ярые сетуют на «банализацию», и задаются страшным вопросом, что последует за подобным безрассудством. Вслед за Бардом в святая святых академии ворвется свора ублюдков словесности, кино и телесценаристов, авторов комиксов, стендаперов, дизайнеров видеоигр, создателей трансмедиа, остроумцев из интернета. Не они ли племена будущего? Меня переполняет книга, которую я пишу поэтому на ум приходит Гомер и великое множество странствующих сказителей, скрывающихся под его именем. Они были первыми. Песнями развлекали богачей во дворцах и простолюдинов на площадях. В те времена профессия поэта означала стоптанные подошвы, дорожную пыль, кефару за спиной, пение на закате, ритм в теле. Те бродячие артисты, оборванные посланцы мус, затрапезные мудрецы, толковавшие вселенную через песни, полупросветители, полушуты, были предками писателей. Их поэзия пришла в мир раньше прозы, их музыка раньше чтения про себя. Нобелевка устной традиции, каким древним бывает подчас будущее.